Приверженцы известного бренда испытывают чувство мистической общности. Они словно знают что-то друг о друге, потому что являются членами одного сообщества. Сегодня мы далеко ушли от восхищенного, но несколько ограниченного взгляда на бренд, который был характерен на протяжении большей части 20 века. Алкозельцер – мгновенное облегчение. Лаки Страйк – это здорово. rolls – При 60 милях в час вы слышите только тиканье электронных часов. ММДЭМС тают во рту, а не в руках. В свое время все эти слоганы были скопированы конкурентами. Но каждое сообщество, как и каждый человек, в своем роде неповторимо. Например, когда один владелец Харлей Дэвидсон видит другого, между ними возникает мгновенная связь, которая в средние века возникала между жителями одной деревни. Чувство принадлежности к сообществу – это очень мощное средство связи потребителя с брендом, действующее на самом глубоком уровне. Даже если компания Kawasaki представит более быстрый, качественный и дешевый мотоцикл, Этот бренд не сможет дать то чувство общности, которое покупают вместе с мотоциклом владельцы harley Дэвидсон. Идея культа бренда отвергается многими маркетологами по той причине, что она связана с концепцией работы в небольшой рыночной нише. Однако массовые бренды, такие как «Сатурн», «Снейпл» и Nike, доказывают, что культ хорошо продается, если добавить к нему приправу в виде креативной рекламы в сочетании с разумными пиар-проектами и продвижением товара. Например, компания Nike. Лидер рынка спортивной обуви сама сделала себя предметом культа, что не удалось таким лидерам, как Adidas и Converse, чем доставило немало огорчений своему извечному сопернику Рибок. Хотя в рекламе Nike часто снимается спортивная мегазвезда Майкл Джордан, компания преуспела в создании культа прежде всего потому, что в основе ее маркетинговой и креативной стратегии лежит объединяющий незнакомых друг с другом людей спортивный дух. Nike безупречно следует выбранной стратегии и в тех рекламных кампаниях, в которых снимается великий Джордан, и в тех, в которых неизвестная девушка говорит потребителям, что хочет получить шанс и на спортивной площадке, и вне ее. Ни одна другая компания, специализирующаяся на производстве спортивной обуви, не смогла настолько выигрышно использовать спортивный дух, который таится в большинстве людей, ежедневно пробегающих по 10 миль и крутящих педали велотренажера. Успех компании обуславливается ее миссией, а не рекламой. Именно миссия компании является ее соединительной тканью. В сотрудничестве с хорошим рекламным агентством, которое компания Nike сделала своим полноправным партнером, она использует объединяющий спортивный дух для привлечения потребителей. Судя по финансовым показателям, эта стратегия безусловно эффективна. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что статус культовой компании подчеркивает глубокую приверженность потребителей ее бренду. Поколение X. Поколение X не слишком удачное обозначение людей, родившихся в период демографического взрыва, то есть тех, кого маркетологи начали замечать в начале 1990-х годов. Типичными представителями поколения X считались молодые, циничные, разочарованные люди, отвергающие деловую этику старшего поколения. Эта характеристика всегда была скорее ярлыком, который наклеивался на всех тех, кто мыслил по-новому, поскольку именно так во все времена описывали молодых людей. Революционеры, несомненно, знали, что делали, когда привлекали пылких студентов для осуществления своих планов. Нынешнюю молодежь Отличает от представителей старшего поколения неприлежное отношение к работе или дух коллективизма, а отношение к средствам массовой информации, значительно отличающееся от того, какое было характерно для их родителей. Новое поколение можно обобщенно назвать «поколением MTV» – канала, предлагающего музыкальные клипы, новости и развлекательные программы. Этот канал стал символом определенного стиля телевизионных программ, использующих быструю смену образов и разнообразие сообщений. Эта продукция предназначена для поколения, привыкшего к визуальному воздействию электронных игр. Это значит, что у вас есть примерно полминуты, чтобы вызвать у них интерес, прежде чем их совершенный внутренний радар засечет рекламу. Возможно, реальное различие между поколением X, предыдущим поколением и, прежде всего, поколением бэби-бумеров заключается только в одном – в наличии у более молодого поколения навыков и знаний маркетингового сообщества. Представители поколения X, несмотря на то, что некоторые утверждают обратное, умеют читать и они прочли все статьи, написанные нами, с подробными инструкциями по эффективному воздействию на них, потребителей. Они знают, что мы одержимы стремлением продать им товары или услуги и понять, как это можно сделать. Мы научили их основу маркетинга, поэтому продать им что-то очень трудно. Чрезвычайно сложно сделать рекламу, которую они не распознают и не отвергнут именно потому, что это реклама элемента неожиданности больше нет. В целом, чтобы миновать их радар, надо, говоря языком военных, подобраться к противнику незаметно, до того, как он почувствует опасность. Но мы так много рассказали этой группе населения о своих методах, что ее коллективный радар работает гораздо активнее, чем радар других демографических групп, и он постоянно включен. Все чаще и чаще нам приходится скрываться от радара этой группы потребителей, буквально зарываясь в землю, используя иные, некоммерческие рекламные средства взамен тех, которые традиционно используют телевидение и национальная пресса. По многим рекламным кампаниям, предназначенным для поколения X, заметно, на кого именно они направлены. Когда агентство KB&P проводило исследования в фокус-группах, касающиеся использования кредитных карт Citibank студентами, мы часто видели, что реклама конкурентов неадекватна. Реклама серьезного банковского продукта, такого как кредитная карта, появлялась в студенческих газетах в виде эксцентрических изображений с использованием разнообразных шрифтов и слишком умного рекламного текста с хиповой графикой и фотографиями неопрятных студентов с огромными кольцами, вставленными в самые разные части тела. Создатель рекламы думал, что таким образом он разговаривает со студентами на их языке, но в действительности такая реклама казалась целевой аудитории глуповатой. Такой подход к поколению X является неправильным. Более того, мы пойдем дальше и скажем, что суть в том, что рекламист не должен слишком явно апеллировать к определенной потребительской группе. Подъезжая однажды к аэропорту Логан в Бостоне, мы увидели рекламный щит, на котором огромными буквами было написано «Привет, Бостон! Пиво БАД для тебя!» Вряд ли жители Бостона считают, что пиво Бадвайзер предназначено для них в большей степени, чем для жителей любого другого города, особенно учитывая, что в Бостоне производится замечательное местное пиво. Однако это не значит, что не следует работать с отдельными рыночными сегментами. Просто сегментный маркетинг должен осуществляться таким образом, чтобы было действительно ясно, что бренд предназначен для целевой аудитории. Сделать это сложнее, чем просто сказать об этом. Компания Budweiser гораздо лучше справилась с задачей охвата жителей Нью-Йорка с помощью региональной рекламной компании Bad Light построенный на особенностях восприятия жителей Нью-Йорка. Она дерзкая и словно бросает вам вызов. Прекрасный способ заставить вас почувствовать, что Bad Light больше подходит именно для Нью-Йорка. Вы не сможете внятно объяснить, почему это так, но реклама минует радар и попадает прямо в душу. Через черный ход или чердачную лестницу, то есть через двери, которые ваш разум оставил без присмотра.